Простые углеводы. Каждый день, не задумываясь об этом, мы получаем с пищей разнообразные простые и сложные, усваиваемые и неусваиваемые углеводы. Вообще не обязательно запоминать их названия. Важно понять, что углеводы не только сладкие пирожки, конфеты и уже привычный нам сахар. Они содержатся в той или иной мере почти во всех продуктах питания. Каждый человек, даже не подозревая об этом, ежедневно употребляет около килограмма скрытого сахара. Это равносильно тому, что к готовый обед вы каждое блюдо будете щедро посыпать столовой ложкой сахара и не одной. Щи с сахаром. О да. Это, пожалуй, стимулирует воображение, но отнюдь не аппетит. На самом деле эти дополнительные сахара мы ежедневно получаем из множества знакомых и привычных продуктов. газированных напитков и фабричных соков, десертов, соусов, йогуртов, короче, из любой покупной еды, даже не сладкой, кетчупа или горчицы. Вся пища, которую мы съедаем, попадает в пищеварительный тракт и в нём уже переваривается, то есть преобразуется до такого состояния, чтобы свободно всосаться и поступить током крови в нуждающиеся органы и ткани. Она трансформируется под влиянием множества факторов. основной из которых является секреторная активность желез желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени и так далее. То есть, проще говоря, кусок мяса, съеденный вами, не может целиком всосаться в кровь и плавать там в виде маленьких мясных кусочков. В процессе пищеварения под действием ферментов мяса белок пищевых продуктов расщепляется до аминокислот. Жиры до жирных кислот и глицерина. а усваиваемые ими углеводы до глюкозы, фруктозы и галактозы. Затем уже именно в таком виде они всасываются в кровь. Кстати, вода, чистая глюкоза, фруктоза и некоторые другие вещества всасываются сразу же и не нуждаются в предварительном переваривании. К простым углеводам, кроме глюкозы, также относятся фруктоза, лактоза и галактоза. Если с первой всё понятно, она содержится в основном во фруктах. Вторые две являются неотъемлемым компонентом молока. Простые сахара довольно легко вступают в реакции и проникают через клеточные мембраны кишечника. Можно сказать, что они вездесущи. Однако, находясь в одиночном плавании из-за своей химической активности, молекулы простых сахаров, и в частности глюкозы, чрезвычайно нестабильны. И все время стремятся гады к взаимодействию со всем, что попадается у них на пути. Такие своеобразные гопники у нас в крови. Убивают и колечат всех, кого встретят. В пищеварительном тракте человека, а точнее в тонком кишечнике все углеводы, за исключением, пожалуй, только грубых пищевых волокон клетчатки, подвергаются воздействию ферментов, распадаются и всасываются в кровь уже в виде простых углеводов. глюкозы, фруктозы и так далее. Их уже так и тянет к объединению в длинные цепи с формированием крупных, но уже стабильных соединений, то есть неопределимая тяга к объединению. К сложным углеводам относятся крахмал или его аналог, созданный в организме как форма накопления энергии гликоген, а также, например, клетчатка, которая вовсе не усваивается в организме человека. Парадокс заключается в том, что только гликоген, созданный нами самими, может быть в полной мере использован нами на энергетические нужды. Гликоген же, полученный нами, к примеру, из мяса и печени, значительной роли в обмене веществ не играет. И, кстати, для гурманов именно из-за высокого содержания гликогена печень имеет слегка сладковатый привкус. Крахмал такой знакомый и естественный для каждого из нас продукт, С ним мы чаще всего и имеем дело в школах на уроках биологии, когда капаем на картошку капельки йода, а она так фантастически синеет. Он содержится в пшеничной муке, картофеле, кукурузе, горохе. Всего и не перечесть. Крахмал при нагреве разделяется на простой углевод — глюкозу и воду. Многие хозяйки знают, что когда жаришь картошку на крышке сковородки, скапливается очень много воды. Да так, что ее порой приходится осторожно неся сливать в раковину, а картофель при этом становится из голького сырого сладковатым и приятным на вкус. И чистой глюкозы в нем ровно столько, сколько вы сливаете воды с крышки кастрюли. Более половины стакана воды глюкозы мы получаем с порции жареной или вареной картошки. Простые сахара также имеют свою порой незаметную нишу в рационе питания. Ягоды и фрукты, мёд и даже некоторые овощи содержат чистую глюкозу и фруктозу моносахара.